Глава 33. Не доходя до ворот, Ильняц остановился и начал: "С нами принцесса Катерина. Она пришла во дворец забрать своё по праву. Пропустите нас. Мы не хотим войны". Маги у ворот недоумённо переглянулись. Я быстро поняла, что они попросту не расслышали слов мужчины с такого расстояния. Тогда с Ильняцем провнялся гаран. Маги, при виде него, сразу напряглись. Мошин Сирена повторил слова Илняца, и они разнеслись по круге, усиленные его силой. Голос его звучал твёрдо и уверенно. Берона правильно поступила, поставив Гарана во главе сирен. От магов отделилась одна фигура в зелёном. Я в ужасе была готова видеть Гуймара, но его среди этой толпы не было. Он ответил нам, усилив свой голос магией. С вами не принцесса Катерина, а самозванка. Мы выполняем приказ короля Дроссарина. Мы не пропустим вас на дворцовую территорию. Если же вы ослушаетесь, то нам придется применить против вас силу. — Да чего с ними говорить, люди! — услышала я бормотание истощенного мужчины из деревни. Вместе с еще одним мужчиной они протолкались через толпу воинов и направились в сторону дворца. — Сила на нашей стороне! И справедливость! — прокричал второй мужчина. «Надо уничтожить всех магов и всего делов-то! Сколько они еще будут корчить из себя высшую власть? Кто они такие? Пора положить конец их наглости!» Маг, стоящий впереди, небрежно повел рукой. До меня донесся слабый аромат дерева-летвор, способный дарить умиротворение. Только сейчас этот аромат работал на мага, усиливая его силу. Я услышала треск. Гидеон схватил меня за руку, утягивая назад. И сне откуда появились две молнии и ударили в мужчин сверху. В ужасе мы наблюдали, как на землю падают обугленные тела, от которых исходил черный дымок. На переговоры они явно не настроены, пробормотал хладнокровный Илняц, но от меня не укрылись искры ярости, мелькнувшей во взгляде мужчины. Гидон первым обнажил свой меч, и его Вариусу вторил хор лязга десятков других огалённых мечей. Войско Вельмора последовало его примеру. Гарен, — обратился сухо мужчина к Сирене, — доведи Катарину и ее друзей до дворца. Опередив его вопрос, Илниадс добавил. — Все войска Магенеса собраны за воротами. Зайдите с другой стороны, обогните ворота. — Но как мы попадем через них внутрь? — спросил Дрейк. — Они же находятся под магией. Это сложно не заметить. — Придумайте что-нибудь... Отмахнулся мужчина, не отрывая глаз от магов напротив. Мы же пока отвлечём их от вас. Гедеон потянул меня вправо. Дрейк, Гарран и Велина последовали за нами, ильняц не дал и секунды магам сориентироваться и заметить нас. Он пошёл в наступление. По округе разнёсся усиленный голос сирен. За принцессу Катарину, за будущее сирен. Когда за нашими спинами раздался первый взрыв, заставивший землю под ногами содрогнуться, я не удержалась и оглянулась. Маги запустили несколько энергетических шаров в толпу воинов. Из ворот уже выбегали воины Кавании с оголенными мечами. Илняц первым ворвался в их толпу и скрестился с одним из врагов мечами. Сирены сконцентрировались на магах. Я заметила, как одна из женщин в развивающихся одеждах запела сильным голосом. И двое магов безвольно опустили руки, направились прямо к воинам, которые не пощадили их. Земля вокруг дворца Магинеса покрылась кровью, кровью, разлитой из-за меня. Четверо магов отделились от общей толпы и стали творить ужасающую магию. За их спинами начала расти огненная волна. Она могла снести половину отряда Вильмора, и я надеялась, что сирены успеют что-то предпринять. Я слышала, что они умели взывать к своей стихии, в воде, но никогда не видела этого. Сейчас будет жарко, пробормотал Дрейк в ужасе созерцая то же, что и я. Не хотел бы я там оказаться. Всё, я не могла больше терять ни минуты, пока люди решали свои жизни ради меня. Мы обогнули ворота и остановились у мерцающей стены. Что дальше? спросил Дрейк, скривившись. Шум битвы доносился до нас. Можно попробовать провести вас под воротами. Там наверняка есть подводные воды. Я мог бы начал Гаран, но я отмахнулась от его слов. Слишком долго. Я должна остановить это безумие. Мы же договаривались. Ты не должна попросту использовать свою мощь, воскликнул Гидеон и схватил меня за руку. Но я должна, твёрдо произнесла я и выступила вперёд. Зря я, что ли, раздабыла противовес, чтобы теперь стоять и наблюдать, как другие народы гибнут за меня? Хороший же я буду принцессой, если вновь не доведу дело до конца. Сильнее магии может быть только мощь дефаута. Я нащупала внутри тьму и позволил ей вырваться из себя. Она огромным разрастающимся лучом пропохала землю передо мной и врезалась в дворцовую стену. С устрашающим грохотом в сторону полетели куски металла, из которого она была сотворена. Мои друзья благоразумно отступили от меня на достаточно безопасное расстояние. Тмара загналась дальше, но я приказала ей остановиться. Она не добралась до дворца всего пары метров. Медленно она стала втягиваться назад в меня, не так охотно, как при выбросе мощи. Но тем не менее, я не испытала никакой усталости или неуверенности в своих силах. Кристалл на моей шее запульсировал сильнее, но сразу же успокоился, как только последняя тьма скрылась во мне. Я направилась к раскуроченной стене. Друзья быстро нагнали меня. Мощь дефаута это нечто, пробормотал Гаррен. Мне доводилось ранее видеть только как Маргана использует железо. Это было не в таких масштабах. Я промолчала, хоть это и звучало как комплимент, комплимент моей разрушающей мощи. Кинула взгляд на Гидеона, но не заметила в нём никаких изменений. Должен ли он был что-то чувствовать, когда я использовала свою мощь? Со стороны ворот продолжали доноситься крики и ляск мечей. но звуки битвы стали ближе. Я поняла, что войскам Вильмора и Сиренам удалось попасть за ворота. Я не стала идти к главному входу. Позади дворца располагались двери поскромнее, для прислугей и поставок из других королевств. Я сразу направилась туда. Двери были заперты. Я начала отступать назад, намереваясь и их разнести в щепки, но тут почувствовала прикосновение чьей-то руки к своему плечу. Это была Велина. Она покачала головой и подошла к двери. Выудила из складок свободного платья маленький неприметный ключ и вставила его в замочную скважину. Повернула, и раздался треск, уведомивший нас об открытии замка. "У тебя остался ключ от дверей для прислуги", ахнула я, и Велина кивнула, явно довольная тем, что тоже смогла помочь мне в моей миссии. Мы поспешили юркнуть в тёмный коридор, открывшийся перед нами. Я сразу направилась в сторону, которая вела к холу и лестницам наверх. В другой стороне были сокрыты лестницы вниз, в комнаты прислуги и погреб. Знакомый холл встретил меня тишиной. Главные двери были закрыты, внутри не было ни одного мага. Видимо, всё же у Драссарина было очень ограниченное число магов, и ему пришлось их всех отправить на защиту ворот. Сквозь массивные двери с трудом долетали звуки битвы, но всё же я могла расслышать крики отчаяния и ярости. Битва продолжалась уже на территории дворца. Поспешим, пробормотала я и кинулась вверх по лестнице. Даже перед дверями тронного зала никого не было. Мне бы порадоваться такой удаче, но это лишь настораживало. Распахнув дверь, я вошла в хорошо освещённую комнату. Ничего здесь не поменялось с моего последнего визита, всё будто повторялось в точности, как в прошлый раз. В просторном помещении прямоугольной формы на другом его конце стояло три высоких трона. К ним вело пять ступеней и мягкая ковровая дорожка, в которой сразу же увязли мои ноги. Сквозь высокие окна от пола до потолка лился мягкий свет. Он бил по моим глазам, которые больше привыкли к сумраку. Королева Ванора и король Драссарин были там же, как и в прошлый раз, сидели на своих местах. Король занимал центральный трон, слева от него сидела королева, а справа трон пустовал. Мой, по закону, трон На руках королева держала свёрток, он немного увеличился в размерах. Для моей сестры продолжалась обычная жизнь всё это время. Иралия ещё не знала, какие трудности уготованы ей в жизни. Она тоже являлась ингрином. Наша жизнь не могла быть простой. Мы все принадлежали королевской семье. Драссарин осунулся ещё больше, стал намного худее. Его комбинация из рубашки, пояса и штанов висели на нём. Не в них же я видела его в прошлый раз. Синяя шёлковая мантия с кольцами и меховой оборкой была перекинута через перила трона. На королеве красовалось бархатное прямое платье в пол, ни единого тёмного волоска. Все её волосы поседели. А перед ними на лестнице лицом к дверям стоял Гуймар. Он, наоборот, показался мне каким-то посвежевшим. Лицо стало более гладким, осанка не сгорбленная, как обычно, а прямая и уверенная. Мантия с облемой магии скрывала от моих глаз его чешуйное тело я огляделась в поисках Марганы но её не было в зале гуй марж привиде нас улыбнулся и развёл руки в стороны здравствуй катерина я знал что ты явишься это было лишь вопросом времени я ждал тебя всё это время дроссарин и ванора молчали Королева укачивала свёрток, а король просто смотрел себе под ноги, не поднимая взгляда на меня. Он лишь вздрогнул, когда двери в зал распахнулись. Я поняла, что к ним обращаться не имеет никакого смысла. Они не считали меня своей дочерью, и мне давно было пора перестать их называть своими родителями. Гуймар, всё кончено, сказала я, сделав шаг вперёд по ковровой дорожке. Войны Вельмора и Сирены уже у самого дворца. Хоть ты и обратился за помощью к Аване и дикарям безумия, тебе это не очень помогло. Ты лишь обрек большее число людей на смерть. Я принцесса Катарина и заявляю, что мои родители больше не в состоянии исполнять свои обязанности. Их правление довело Магинис до упадка. Пора мне занять трон и исправить это все. — Какие высокопарные речи от Дефаута! — выплюнул Гуймар, не прекращая улыбаться, после чего добавил. — Да. Неужели ты думала, что всё так легко явиться сюда с армией и захватить трон? Я был готов к этому. Руки Гуймара были скрыты под зелёной мантией, поэтому я не заметила, когда он начал творить свою магию. Мой единственно хорошо видящий глаз успел лишь заметить уже что-то сотворённое им, что-то летящее прямо в меня на огромной скорости.